Глава вторая. Олимпия сидит на кровати и читает вслух. Да, почерк у переписчика ужасный. Просто они сделали много экземпляров, догадывается Олимпия, и неизвестно, какая по счёту эта копия. Перед ней внушительная стопка, толще, чем любое из библиотечных изданий. Олимпия тороплится глотать слова. Её, как пишут в романах, Обуривают чувства, она сгорает от нетерпения и затаив дыхание переворачивает страницы, совсем как героям многочисленных прочитанных ею книг. У них с томом теперь есть тайна. Мэллори не подозревает, что мужчина оставил рукопись и не догадывается, что она, Олимпия, сейчас читает брату вслух. Ну же, торопит том. Он, конечно, и сам умеет читать, только ленится и не может сидеть на месте. Ему всегда нужно быть в движении, обязательно что-то делать. Олимпия продолжает. Житель Тихасса предпринял попытку посмотреть на тварь в воде. По мнению членов его сообщества, тварь обитала в озере около лагеря. Доброволец нырнул в присутствии 17 свидетелей. сошел с ума под водой и больше не всплывал. «Кто-то его удержал!» — восклицает Том. «Нельзя же сидеть под водой, пока не задохнешься! Добровольно! Это невозможно!» Олимпия кивает. «Хотя... невозможно ли? Судя по рассказам Мэлори, возможно все. Да и сама она помнит, как вся школа для слепых разом лишилась рассудка». «Речь идет о безумии!» говорит Олимпия. Безумцы творят немыслимые вещи. Не настолько. Том мерит комнату шагами. Тут невозможно физически. Сама посуди. Допустим, ты решила утопиться и нырнула. Тело ведь само всплывает на поверхность. Ну не знаю. Я тоже не знаю, но по мне история не очень убедительная. Том ты слушаешь? Том останавливается, мрачно глядя на сестру. Конечно, я всегда слушаю, говорит он. Олимпия имеет в виду Меллери. Никто из них не хочет, чтобы мама их застукала. Олимпия продолжает. Жительница штата Висконсин посмотрела на твари сквозь очки для солнечных затмений. Том теперь весь внимание. Её долго отговаривали, однако она не послушала и предприняла попытку на рассвете ясным весенним утром. Сошла с ума немедленно. Откуда не знают, что она смотрела только сквозь отверстие. Ну это само собой. Вот чему меня научила мамочка, само собой ничего не бывает, всё нужно перепроверить. При упоминании о матери Олимпия настораживается. Ты слушаешь, Том? Читай дальше, Олимпия. Олимпия пробегает глазами несколько строк. Интересно, говорит она. В штате Огайо больные на терминальной стадии вызвались для проведения опытов. «Ух ты!» — восклицает Том. «Герои!» «Точно? Слушай, один из добровольцев сошел с ума после просмотра видео». Как мама рассказывала. «Ага, и дальше. Другой доброволец обезумел, посмотрев на фотографию. Еще один лишился рассудка, посмотрев на негативы. Что такое негативы, Том?» «Не знаю». Смертельно больная женщина сошла с ума, когда вышла на улицу, защитив глаза стеклянными пресс-папье. Олимпия вздрагивает. Ей грустно представлять, как эти несчастные в больничных робах бродят по опустевшим улицам и жертвуют собой. Они умерли ради эксперимента. «Не ради эксперимента, а ради будущего», — возражает Томм. Пусть они и были безнадёжно больны, всё равно поступили благородно. Конечно, благородно, Олимпия согласно. Тут 50 страниц в том же духе, вздыхает она. И мы прочтём все до единой. Ты слушаешь? хочет опять спросить Олимпия, но Том догадывается по лицу предостерегающей, поднимает руку и требует: "Читай". Жительница Брансона, штат Миссури, Вышла на улицу с лошадиными шорами. Она хотела проверить гипотезу, что твари воздействуют только на периферическое зрение. Ох, зря она это сделала. Зря, обезумела, ворвалась в здание местного театра, перебила семью, которая там пряталась. На улице хрустит ветка. Оба мгновенно зажмуриваются, молчат, затаив дыхание, слушают изо всех сил. Олень Первым объявляет Том. Олимпия так и знала. Она открывает глаза. Здоровый олень, уточняет Олимпия. Надо ещё разобраться, чем здоровый олень отличается от сумасшедшего, усмехается Том. А может, лось или даже лев, размышляет она, улыбаясь. Том уже открывает рот, чтобы возразить, однако Олимпия перелистывает раздел с опытами и читает следующий заголовок. Поселения. Города расположены в порядке Тут она замолкает. В порядке чего? спрашивает Том. Видя, что сестра собирается перевернуть страницу, Том поспешно пересекает комнату и садится рядом с Олимпией на кровать. Не надо ничего пропускать, читай. Олимпия показывает ему подзаголовок. Города расположены в порядке прогрессивности. Что ещё за прогрессивность? спрашивает Том. Наверное, имеется в виду приспособленность. У Тома загораются глаза и Олимпия чувствует себя виноватой. Не надо было ему показывать, и вообще лучше бы чужак с бумагами не приходил. Например, города, где пытались отлавливать твари, да? волнуется Том. Лучше бы ему этого не видеть, только всё равно ведь прочтёт. Олимпия неохотя отдаёт брату рукопись. А вот чёрт. Супруги из северного Элинойса утверждали, что ему удалось запереть тварь в сарае. Они подвели меня к двери и предложили послушать. Из сарая доносился плач. Я изобразил восхищение, попрощался и ушёл. Вечером я вернулся и выпустил на свободу двенадцатилетнего сына хозяина. Ужас, восклицает Олимпия. Ужас. А это Ураженец с Спицбурга утверждал, что закопал трёх особей на заднем дворе. Он показал свежие могилы. Я попросил разрешения отрыть тварей. Тогда мужчина достал ружьё и пригрозил, что застрелит, если я кому-нибудь расскажу, что он сделал со своей семьёй. Непростую работу я себе выбрал. Боже, вздрагивает Олимпия. Получается, нигде не написано, как кто-то действительно поймал тварь. Тома манит первый город в списке, Индиан Ривер и имя основательницы, Афина Ханс. Однако он не может пропустить последнее замечание сестры мимо ушей. «Ну, не написано и что? Говорю тебе, Олимпия, кто-то наверняка ее поймал, ведь на свете полно людей, мы только и видели, что один лагерь и кусочек Мичигана, а мир большой, понимаешь?» Том замолкает и мечтательно смотрит в пространство. Словно он уже на пути в другие города. Я верю, кто-то уже поймал тварь, и я хотел бы увидеть этого человека. Перестань, не будь идиотом, Том. Вырка из Олимпии. Асама понимает, для брата эти сведения просто мечта. Значит, есть на свете люди, которые разделяют его образ мысли. И есть поселения вдали от лагеря Един и от матери, которая блюдёт правила и молится на повязку. А бывают книжки с картами. Спрашивает Том. Конечно, в библиотеке есть дорожный атлас. Зачем тебе? Уйдёшь в более прогрессивное место? Том невесело смеётся. Олимпия забирает бумаги и поспешно переводит тему. Смотри, списки. Том обязательно прочитает про прогрессивные города. Будет сидеть над этими страницами месяцами, годами. Список улиц, график температур, график частоты появления тварей, перечень фамилий Бармочита-Олимпия. Фамилий? оживляется Том. Тебе-то что? Я думала, тебя только технические новинки интересуют. Том легонько толкает сестру локтем. Дай посмотрю. Она передаёт брату бумаги. Том щурится. У него всегда такое лицо, когда он понял что-то важное. Список выживших, говорит он. Откуда ты знаешь? Смотри. Он показывает на сноску в конце первой страницы. Напротив условных обозначений расшифровка: замечен очевидцем, вероятно, замечен и достоверно жив. Достоверно жив. Повторяет Олимпия: Надо же, список. Они оба садятся чуть спрямее. Давай посмотрим, есть ли мы, предлагает Том. Открой Мичиган. Олимпия качает головой. Нет нас, Том. Вот если бы мама его впустила, были бы. Ну да, точно. Олимпия всё равно открывает перепись штата Мичиган. Список на десятки страниц. То же самое и в других западных штатах. «Видишь, сколько народу кто-нибудь допоймал», да — говорит Том. «Ну, не так уж и много, если сравнивать со статистикой 17-летней давности. Помнишь, мама рассказывала про телефонную книгу, сколько звонков они тогда сделали?» «Да», — соглашается Том, «причем обзванивали только соседей». «Вот-вот». «Они просматривают списки». Какие-то фамилии почти невозможно разобрать, какие-то видны отлично. Идея, восклицает Том. Он скакивает с кровати и кидается к своей тумбочке, достаёт из верхнего ящика карандаш. Давай сами себя запишем. Олимпия вздыхает с облегчением. Она боялась, как бы после прогрессивных городов Том не замкнулся в себе на несколько месяцев, как начнёт мечтать о большом мире за пределами лагеря. Мама зовёт его неисправимым оптимистом, но Олимпия знает за братом манеру надолго погружаться в тяжёлую задумчивость. Есть подобные персонажи в книгах, которые всегда молчат о главном. Такие герои часто меняются к концу романа и заодно меняют всех вокруг. Том снова садится рядом, берёт бумаги и открывает последнюю страницу мичиганского списка. В конце есть свободное место. Том пишет: "Лагерь 1". Заносит своё имя, потом передаёт карандаш сестре. Олимпии тоже нравится это затея. Она улыбается, глядя на длинный столбик, и вдруг улыбка застывает на лице. Два имени бросаются Олимпии в глаза. Она их помнит, хотя Мэллори не так уж часто называет этих людей по имени. "Ты чего?" спрашивает Том. Олимпия поспешно листает и ищет название города, к которому относятся привлекшие ее люди. «Олимпия, что с тобой?» — повторяет Том. «Ты чего испугалась?» Олимпия смотрит сквозь него. У нее перед глазами лишь два имени и название города. Сейнт Игнес. Два имени, словно маячок во мраке, освещают дорогу в темноте, в мире, на который нельзя смотреть, потому что он полон тварей, а от них сходят с ума. «Да что с тобой, Олимпия?» — снова спрашивает Том. «Надо позвать маму. Она еще обходит лагерь, и потом я не хочу, чтобы она знала про... Надо позвать маму немедленно!» — твердо говорит Олимпия.